Глава 13 До гостиницы я почти бежала в надежде, что быстро усну и оставлю этот сложный день позади. Завтра моя мастерская заработает в полную силу. У меня масса невоплощенных в жизнь идей. Куча работы, на которую нужны силы. Встреча с Хроном выбила меня из колеи. Снова почти все мысли крутились вокруг дракона. Пора признать, что... Брюнет запал мне в душу, иначе я бы так не реагировала на его запах и голос. Красивый, статный, благородный, влиятельный и богатый мужчина. Мечта для любой незамужней женщины. Но я, увы, бабулька. Этот факт легко можно скрыть магическим платьем, но чисто платонические отношения не по мне. Настанет день, когда захочется близости — «И что тогда?» «Нет. Как раз из чувства благодарности за помощь и поддержку мне следует забыть о Хроне. Можно ведь просто посвятить остаток жизни любимой работе. Заработать денег, попутешествовать по империи. Я обязательно найду для себя интересное занятие. Так было всегда. В прошлой жизни у меня тоже не было постоянных отношений. Всю дорогу на пути попадались одни мудаки и альфонсы». Да я и влюбиться за всю жизнь толком не успела. По сути, не знаю, что это за чувство такое. Родственную душу сложно встретить, потому о браке и детях можно даже не думать. Дети. И зачем я снова о них вспомнила? В последние годы моей жизни на Земле я все чаще задумывалась о ребенке. Были мысли даже о том, чтобы сделать искусственное оплодотворение. Но мама отговорила. В понимании моих родителей дети должны рождаться в браке по любви. И что теперь? Эти мысли доконали меня настолько, что я ворочалась в постели и никак не могла уснуть. Смотрела в потолок гостиничного номера и чувствовала, как горячие слезы скатываются с уголков глаз. Но нельзя расклеиваться. Не в моем характере разводить сопли. Поэтому я решила, что сейчас мне не стоит оставаться с мрачными думами наедине. Воинственно схватила сумочку с прикроватной тумбочки, расправила магическое платье, улыбнулась себе в зеркале и отправилась в таверну, чтобы пропустить бокал вина. На народ хоть посмотрю, отвлекусь, но и тут меня поджидал сюрприз. И дело вовсе не в том, что таверна была переполнена и все столики заняты. Когда я двинулась к барной стойке, Уже со спины узнала двух драконов, которые выпивали и о чем то беседовали. Чтобы сходу себя не обнаружить, присела за высокий стул полубоком спиной к мужчинам, заказала бокал лучшего рубинового вина и припала к холодному хрусталю губами. Вокруг было шумно, народ так и пребывал, но я навострила уши до предела, чтобы услышать, «О чем говорят золотые братья?» «Куда она могла так быстро уехать?» «Не знаю, но Харви подтвердил передачу аренды другой хозяйки. Наверное, вернулась обратно в лачугу». Пожал Луна с плечами, по которым платиновым каскадом расплескались волосы. «Не могла она туда вернуться», – запротестовал Хрон и был прав. Даже под страхом смерти меня теперь не загонишь в лачугу. Но проверить надо. Отправимся в село на рассвете. Ты представляешь, что будет, когда мы вернемся ни с чем?» Проскользнули нотки страха в голосе Лунаса. «Не твои ли же нас сыном все это устроили?» Злобно рыкнул Хрон. «Расхлебывать теперь нам с тобой!» «Откуда я знал, что старуха истинная для нашего рода?» Кирсару следовало сообщить об этом на совете. Да ему в голову не пришло, что Сазар в который раз нарушит слово. «Твой сын – позор нашего гнезда, Лунас!» О, Хрон был очень зол. Я почти физически ощутила исходящую от него волну гнева. «Брат, умоляю, не напоминай, но если на чистоту, то она не пара юному дракону, и развод был неизбежен». «А вот ты мог бы нас спасти и жениться на истиной раз уж так защищаешь эту старуху!» «Офигеть! Я аж поперхнулась от наглости Лунаса. Они все там определенно друг друга стоят. Как хорошо, что я избавилась от браслета. Бедный Хрон, господи! Я бы на его месте послала братишку таким отборным матом, что тот бы дар речи потерял». Ты холост и отлично подходишь на эту роль. Хрон рассмеялся и замотал головой, а я не заметила, как опустошила бокал. Да это же интереснее любой скандальной передачи на телеке. Бармен подлил мне еще рубинового, за что в благодарность сразу получил от меня монету. Для начала надо найти Ореллу, иначе светлейший всех нас вычеркнет из древа. Не надо было мне отпускать ее в ваш дом. Да, это было твоей ошибкой. Нет, но я сейчас точно разобью ему голову бутылкой. Какой же гадкий тип! Больше всего на свете мне сейчас хотелось обнять дядюшку Хрона и посочувствовать его горю. Раз уж взял бабку под свою защиту, то... Лунас, у тебя совесть есть? Ты с сыном совладать не можешь, а виноват я... «Слушай, не надо помогать мне в поисках Ореллы. сам все решу. Но учти, Хрон, я женю сына на нормальной девушке, и ты останешься единственным холостяком в нашем роду». К сожалению, я не услышала, что ответил Хрон брату на угрозу. Меня взял в оборот какой-то пьяный мужик, подсел рядом и слащаво оскалился. «Какой дивный цветочек тут скучает в одиночестве! Вина, милейшая!» Всегда терпеть не могла гнилые подкаты, вот и сейчас не собиралась. «Не нуждаюсь в компании, извините!» Отвернулась от незнакомца и столкнулась взглядом с драконом. Невольно улыбнулась, утопая в голубых озерах Хрона. «Да ты знаешь, кто я такой!» Нахально вцепился мне в плечо пьянчуга, на что золотой дракон среагировал моментально. Уставился на наглеца так пристально, что зрачки его сузились до иголочек. «Девушка с нами! Есть вопросы?» Незнакомец застыл, будто загипнотизированный, а потом шустро, без лишних слов, испарился из виду. «Благодарю вас!» – встала я с места и смущенно засобиралась на выход. «Не лучшее время для посещения подобных мест, столь прекрасной особой!» «Спасибо, я уже ухожу!» – перекинула копно белых волос на одно плечо и расправила чуть примятую юбку платья. «Вас проводить, Миральда?» «Нет, что вы! Я... Мне тут недалеко!» замешкалась на месте. «И все же?» «Нет, Аглая, не стоит заводить с ним дружбу уже в новом образе, чревато бессонными ночами и дурными девичьими мыслями». <свят> хорошо. Тьфу, тряпка, зла на себя не хватало». Хрон просиял улыбкой, оставил брата, который даже не повернулся в мою сторону, за барной стойкой и повел меня к выходу.